Глава 47. Потаскухина пряжа. 24 декабря 1983 года. Мы с Барбарой поехали на автобусе на ее новую работу. Судя по всему, никто больше в сочельник трудиться не вызвался. Снова светило зимнее солнце, оно низко стояло и мерцало между голыми и темными стволами, пока мы ехали. Барбара рядом со мной казалась крошечным украшением, она уменьшилась в размерах. «Так ты его видела?» — все спрашивала она, отворачиваясь от окна. «Ты прямо видела Мика?» Она это из меня вытянула. «Нет, но услышала. Что он сказал?» «Ничего, просто шатался по дому». «Так, может, это и не он был?» В ее голосе звучала надежда. Я вздохнула. «Может быть, Барбара?» Она фыркнула «Ты теперь стала меня звать Барбарой, да? А ты как хочешь, чтобы я тебя звала?» Она снова фыркнула. «По-моему, Барбара, нормально, если вздуматься». Дорога перед нами вошла в лес, и деревья встали к коронной вокруг россыпи домов. «Нам здесь выходить», — сказала Барбара. К тому времени, как мы прошли через деревню, солнце скрылось, и небо стало белым от облаков. День был из тех, когда кожа мира натянулась и тонкая. Я оглянулась и заметила очертания тени, взбегавшего со склоненной головой на холм позади нас. Рядом с нами пробиралась сквозь деревья рыжая собака, я остановилась и прищурилась, глядя вдаль. В такие дни трудно понять, что я на самом деле вижу, что-то в собаке меня зацепило. Хотя она обнюхивала землю и махала хвостом, как обычная живая дворняга. Но я заподозрила, что она закольцована, и что если завтра я опять сюда приду, она будет делать то же самое». Мы прошли мимо деревенского паба и добрались до ряд домов, сплошь особняков, стоявших поудаль от дороги. Я оглянулась на тень. Он трусил вперед, склонив голову, его басы ноги шлепали по холодному тротуару. Его глаза тускло блестели, что-то качалось между нами, как цепь, сверкая ярким золотом. Потом оно сделалось тонким, текучим и растворилось. Сегодня я почему-то не боялась. Он снова стал моим старым добрым другом. Он был взволнован от того, что мы идем в новое место. Это было видно. Я замедлила шаг. «Только веди себя прилично», — пробормотала я уголком рта. Барбара обернулась, посмотрела на меня, достала из кармана мятый бумажный платок и вытерла нос, покрасневший от холода. «Миссис Тэоболт», — сказала она, — «вот здесь». Мы свернули на подъездную дорожку и поднялись по четырем широким ступенькам крыльца. Тяжелая резная парадная дверь возвышалась, как крышка дорогого гроба. Миссис Теоболт не успела толком открыть дверь, а уже прищелкнула языком. А в руке у нее тоже был носовой платок. Она зажала его в кулаке и пихнула костяшки под подбородок. «Вы опоздали», — выдала она, уставившись на нас. Я увидела нас ее глазами. Женщина в липоватом фиолетово-розовом вытертом пальто из гобеленовой ткани, застегнутом до самого подбородка. Мукрые от пота кудри прилипли к черепу. Тощая девчонка в парке, доходящей ей до колен, и с родимым пятном. «Я не знала, что вы кого-то с собой приведете. Кто это?» Барбара, казалось, ушла в себя еще глубже, чем когда-либо. Ярко-красная помада, которой она накрасилась перед выходом, выделялась на ее губах. «Это моя дочка, миссис Тэбболт». Голос у неё был слабый, почти неслышный. «У неё вроде как каникулы». Миссис Тэбболт снова сделала прежний странный жест, сунула кулак с платком себе под подбородок, словно хотела себя ударить. «Ладно, ладно, вам придётся постараться, чтобы всё успеть. У меня позже будут гости». Она с сомнением посмотрела на меня. «А она может пойти с вами, если будет сидеть тихо. У меня здесь очень дорогие вещи. Не позволяйте ей носиться». За ее плечом виднелось отражение рождественских огней в полированном дереве и стекле, движение, похожее на ленивый взмах хвоста кита. Я взглянула вниз, тень сидел на корточках под бурами сухими головками гортензии у подножья лестницы. Из-под растения торчала его холодная серая нога, его голос плыл ко мне, легкий, как лист на ветру. «Я с вами не пойду». Когда Барбара поднялась на верхнюю ступеньку, я поймала ее за руку. «Давай не пойдем!» — прошептала она. Миссис Тайбулт повернулась к нам спиной и пошла по коридору, а Барбара сказала ей вслед. «Нет, Боже правый, нет, она будет неподвижна, как статуя». Она резко ткнула меня между лопаток. «Идем!» — прошепела она. Внутри возвышалась огромная рождественская елка, упиравшаяся в потолок. Она сверкала крохотными золотыми и белыми огоньками. Под ней лежали стопками подарки, завернутые в зеленую и красную бумагу. На полированном деревянном столе стоял стеклянный шар с пейзажем и страв внутри. В нем висели мертвые бабочки, вроде как порившие над всем. «Наверное, они на невидимых проволочках», — подумала я, вглядываясь внутрь. Миссис Теблт обернулась. «Это как раз очень дорогая вещь», — пробугнила она, как будто я могла расколоть шар пополам. Я смотрела на длинную спину миссис Тэбблт, когда она пошла прочь. На середине коридора, при ее приближении, что-то шевельнулось в воздухе, едва видная клубящаяся серо-белая медуза, которая надувалась и опадала, словно дышала. Когда миссис Тэбблт прошла сквозь клубок в своей дорогой черной юбке и белой шелковой блузе, ее очертания размылись и стали туманными. Потом, выйдя на другой стороне, она снова стала отчетливо видной, Медуза раздулась, как пара гигантских щек, и погрузилась обратно в воздух. «Я так и знала», — сказала я себе. В какой-то тихий спокойный день и тень шел за мной по пятам, и потом отказался входить. Мой глаз пропускал внутрь все больше и больше, но клубки-то были ерундой, так, остатки бог знает чего, я больше не могла остановить души умерших. О чем бы я ни знал тень, чтобы я не чувствовала, оно было не здесь. Я улавливала слабое жужжание зла» как голос пчелиной матки в середине улья. Барбара двинулась по коридору, я пошла следом. «Можете начать отсюда!» Женщина открыла дверь с узорчатой медной ручкой. «Мне нужно ненадолго отлучиться. Но я вернусь и осмотрю, прежде чем вы уйдёте». «Да, миссис Теоболт», — голос Барбары стих до шёпота. Я не узнавала её. Этот приглушённый голос и глаза, постоянно обращённые в пол, стоило Барбаре принести в гостиную ведро. С чистящими средствами, подвесом которого она согнулась почти вдвое, и закрыть за собой дверь, она начала снова становиться собой, рухнула на кожаный диван. «Сходи на ту сторону прихожей и принеси пылесос», — прошепела она, — «чулан под лестницей. Сперва убедись, что хозяйка ушла». Я приоткрыла дверь и выглянула наружу, но высматривала я не миссиста болт. Я искала клубок белых лент, скользких и висячих, как внутренности оставлявших за собой след медуз, тихо дышавших и умевших выворачиваться наизнанку. В коридоре ничего не было. Я вынула пылесос и притащила его в гостиную. «Розетка под комодом», — прохрипела Барбара. «Не забудь собрать паутину по углам». 20 минут я сосредоточенно собирала пыль, заметила, какой красивый ковер на полу. Не то что наш с оранжевыми и спиралями, а загнувшимися вверх краями, жесткие от грязи. Тут ковер был шелковисто-серый, покрытый нежными, желтыми и голубыми цветами, с густой бахромой со всех сторон. За работой я приглаживала бахрому сразу, как вздыбливал ее пылесос. Когда я выключила машину, Барбара одобрительно кивнула. «Хорошо, теперь полировка. Принеси желтую тряпку и банку фиолетового воска». Я размазала слой воска по комоду и низкому темно-коричневому кофейному столику, потом стала полировать и наводить лоск. У Барбары в лице снова появился цвет. «Ты молодец, Руби!» — прошептала она. «Теперь камин!» Тряпка уже была жесткая от воска. По обе стороны от камина из резных раковин насыпались комья деревянных жемчужин и коричневых цветов в форме труб. Я подняла рождественские открытки одну за другой и протерла под ними пыль, «Джун и её семье» было написано на всех под поздравлениями с Рождеством и кроваво-красными грузьями ягод астралиста. «Нужно отполировать украшение по бокам, не замажь чёрные части, она с ума сойдёт». Я присмотрела, чтобы понять, о чём речь. камина обремляли два ромба, ажурная деревянная резьба на чёрной подложке. Я начала аккуратно намазывать воск на верхний слой, потом перешла на другую сторону. «Молодец, Руби, хорошая девочка». Я улыбнулась, потом поняла, что стою к ней спиной, и она не увидит мою работу. Я уже собиралась повернуться и улыбнуться еще раз, но замерла с тряпкой в поднятой руке. «Ох, быстрее, Руби, она скоро придет, будет нас проверять, проводить везде пальцем». В резьбе было нечто вроде выемки, и там что-то копошилось и двигалось. Мои глаза приспособились, выглянули за пределы комнаты, сфокусировались и увидели... Существо. Нет, человека. Войлочное пальто, прижавшееся к резьбе, смятое, завернутое вовнутрь. Мой взгляд пошел вверх. Серая плоть, голова, склоненная на бок. Но не глаза они смотрели в другую сторону, в стену. Оно снова колыхнулось, словно пыталось поудобнее устроиться в своем заточении. Горло у меня сжалось от тошноты. Если я это потревожу, оно... «Обернется и просеется сквозь отверстие, а оно вцепится в меня, как любовник, поедет на мне верхом обратно в наш дом, закатится под мою кровать и поселится там». Я поспешно замахала тряпкой, вытирая остатки полироля, стараясь как можно меньше это тревожить. Барбара за моей спиной бормотала, говорила сама с собой, «Водить пальцем по всем поверхностям, шевелить морщинистой жопой, пыль искать. Не жизнь, а песня, песня». Видно было, что к ней возвращается боевой дух. Голос у нее сделался задумчивый. Мы их звали «пряжей потаскухи». Клубки пыли, которые скапливаются под диваном или под кроватью. Моя мама говорила, «Барбара, я сегодня видела самый большой клубок потаскухиной пряжи за всю жизнь. И представь себе, у методистов в доме. Так что чистота не сестра благочестия, как говорят. Старушка вечно выдавала что-то такое». Я повернулась к ней. «Все?» — дышала я мелкими испуганными глотками. Мы повторили процедуру в трех комнатах в последней хозяйской спальне. Барбара даже забралась на блестящее покрывало цвета кремовой орхидеи, чтобы отдохнуть. Она смотрела, как я стираю пыль с красного и стеклянного набора на туалетном столике, который утраивал мое отражение в трюмо. «Мне она напоминала семью, которую я сочинила. Мама, папа и я, все с одинаковой печатью на лицах. Когда доставлю Барбару домой, нужно будет обыскать дом», — решила я. «Любая деталь», — думала я, вытаскивая волосы и миссис Тэббет из заколок, разбросанных по стеклянному подносу, — «любая деталь может помочь». а «Мы забыли гостиную, выходящую во двор», — охнула Барбара, приподнявшись на локте. «Я схожу, ты заканчивай здесь, а потом пошли отсюда», — предложила я. Она кивнула вниз по лестнице, первая дверь после чулана, и поглядывай, не появится ли, сама знаешь кто. У двери гостиной я поняла, что жужжание стало громче. Я коснулась ее кончиками пальцев, ощутила, как она дрожит, и поняла, что подошла к центру. Из-под двери плыла музыка, танцевальная, оркестр, играющий для танцующих в обнимку пар. Я медленно приоткрыла дверь... Видное мне пространство было ограничено с одной стороны дверью, с другой — дверной рамой, из-за чего сцена в комнате походила на длинную узкую картину. Круговое движение, поняла я, создавала пластинка на старомодном граммофоне. В самой сцене была какая-то тяжесть, точно краску положили толстым слоем, золотые пылинки кружились в воздухе, как крохотные планеты. Высокая женщина с заколтами кверху волосами стояла у окна и смотрела наружу. То какой была эта жизнь, мелочи, повторявшиеся изо дня в день, с трепетом прошли сквозь меня. Я даже уловила запах еды, витавшей в комнате, картошка, капуста, ревень. Воздух за дверью был коричневатый, цвета прошлого. Мысли женщины беспокойно порхали, как мотыльки. «Любовь», — думала она, глядя сквозь стекло, — «я отказалась от любви. Она почти что стала моей, а я её предала». Она все крутила и крутила в руках нож. В ее сложилась и закачалась петля. Я испугалась, что так и буду ее находить снова и снова, и в следующий раз обстоятельства окажутся подходящими, чтобы она меня разглядела. Она все думала о своей любви, а потом просто решила, что ей пора умереть. Она слегка повернула голову. джон спросила она. джон Я закрыла дверь. Наверху Барбара задремала на атласном покрывале. Она казалась буром пауком в углу кровати. Я потрясла ее за плечо и разбудила, услышав, как внизу открылась дверь. «Вставай!» Я закончила, она вернулась. «Нам пора!» По дороге к двери я взглянула на стеклянный шар. Внутри него обнаружился тень, сделавшийся размером с катушку ниток. Он лежал на травянистой равнине, и крепко спал, над ним парили бабочки. Наверное, ему стало одиноко и страшно на улице. Он просочился по двери, отыскал самое безопасное место. Он казался таким умиротворенным, лежал среди трав под радужными крыльями, как в каком-то раю. Я на мгновение задумалась, не оставить ли его там, но яростно сдувающиеся щеки хозяйки дома переубедили меня. Эта женщина точно привела бы за собой зло, и тени бы не стало. Его бы сожрало бог знает что». «Барбара ждала меня в прихожей, я постучала по стеклу ногтем. Миссис Стэббл появилась из глубины дома. «Что это ты здесь делаешь? Трогаешь мои вещи?» От лица Барбары совсем отлила кровь. Старуха заплевалась. «Он мог расколоться пополам. Я знала, что нельзя разрешать пускать детей вроде тебя. Они всё трогают. Я принесу ваши деньги, миссис Флат. Подожди нас на кролечке девочка». Я вышла на крыльцо и стала смотреть на Барбару, молча ждавшую в прихожей. Казалось, прошла вечность. «Укради что-нибудь!» — одними губами произнесла я, в конце концов, в сторону Барбары. И потому, как она похлопала себя по карману, поняла, что уже. На середине спуска с холма я оглянулась. За нами в припрыжку бежал тень. Я взяла Барбару под руку, чтобы ей было легче идти. «Не ходи туда больше», — сказала я. Как я и думала, когда мы шли обратно, рыжая собака была на месте, точно такая же, как раньше, только нюхала землю. Насколько я понимаю, делать она это будет до бесконечности».